вместе с формированием идей, искусства, знания, духовной борьбы за настоящего человека и человечество, Развитие потребности созидания новых представлений о мире и общественных отношениях, долге, правах и счастье человека, из которых выросло и расцвело на всей планете могучее дерево коммунистического общества. В последний век Эрм –